Издательство «Эксмо. Загадки электричества». Владимир Зибер. Предисловие. Я с величайшей готовностью принял любезное предложение издательства написать несколько строк предисловия к этой книге. Но я должен заранее просить извинения и у издательства, и у слушателей за то, что, пожалуй, совсем не сумею с подобающим беспристрастием дать оценку этого нового труда Владимира Александровича Зибера. Автор, уже знакомый мне по маленькой книжке первого выпуска «Живых задач», этими драгоценными находками среди своих методических исканий, давно подкупил меня в свою пользу. «Загадки электричества» еще более очаровали меня ярким воплощением многих из тех заветных педагогических мечтаний, которые увлекали меня в годы преподавательской работы. Живые картинки загадок воскресили во мне воспоминания о самых отрадных, самых плодотворных моментах общения с юными учениками. Перечитывая эти странички, Я вновь чувствовал себя среди оживленных юнцов, не тех лучших учеников, которые без колебаний и сомнений аккуратно складывали в свои головы какие угодно школьные премудрости, а тех беспокойных зеленых голов, которые скептически критиковали самые прочные истины, которые задавали сотни половину нелепых вопросов и сочиняли десятки совершенно нелепых фантастических проектов. Автор с чуткостью истинного педагога и мастерством, можно сказать, художника, очерчивает картину исканий и блужданий учеников, старающихся переварить первые порции научных знаний. Кому из учителей физики незнакомы и электрическая мухоловка, и проект наэлектризовать землю, чтобы уничтожить тяготение, и удачные опыты с электролизом, оказавшимся простым кипением воды, и так далее, и тому подобное. Но ведь именно из такого и только из такого сумбура выкристаллизовываются отчетливые контуры основ физики. Помимо таких блужданий на первых шагах самостоятельной мысли, нет дорог к правильным научным перспективам. Автор тысячу раз прав, исходя от густого тумана, отрывочных, поверхностных знаний, этих обычных даров школьных курсов, и популярных книжек, и еще более прав, указывая путь, выводящий к свету. Каждый эпизод, каждая минута убедительно и увлекательно внушают юному слушателю, что единой истиной основой ясного, плодотворного понимания физики является опыт. Эксперимент, что для того, чтобы освоиться с наукой, родившийся и развивающийся в премудрых научных лабораториях у ученых-специалистов, надо прежде всего взяться за эксперимент самому. Пусть этот собственный эксперимент будет как угодно примитивен и груб. Пусть он повторяет давно известное, тысячи раз перепробованное, или пусть он будет нелепой, неосуществимой затеей. Все равно, всякий собственный эксперимент даст нечто ценное, не приобретаемое никакими другими способами. Нечто такое, без чего остается чужд самый дух опытной науки. Два слова о внешней форме изложения. Описание удач и неудач юных экспериментаторов, разнохарактерные реплики при их горячих дебатах, все это изложено настолько жизненно и увлекательно, что напряженное внимание слушателя ни на минуту не ослабевает. Встречающиеся изредка шутки, анекдоты, забавные цитаты не отвлекают, а наоборот, сильнее привлекают. Внимание к сути вопроса. Эта книга не есть, конечно, учебник, но дайте ее ученикам, прошедшим азбуку школьной физики, она заразит их живым интересом и научит очень многому, чему не научат самые обстоятельные учебники. Эта книга не есть методический очерк, но дышащие жизнью картинки коллективных исканий юных любителей физики, лучше всяких теоретических обоснований и логических доводов пропагандирует совершенно определенный метод обучения. Этот метод есть одна из удачнейших, одна из самых жизненных разновидностей эвристического, или, как теперь чаще говорится, исследовательского метода. О принципиальной рациональности и исключительной плодотворности такого метода говорить излишне. Это слишком очевидно. Можно, пожалуй, лишь подчеркнуть повышенную продуктивность коллективной кружковой работы. Указывать и перебирать отдельные, особенно удавшиеся автору моменты, было бы слишком долго. Гораздо легче указать то немногое, что вызывает сомнения, и что, вероятно, войдет в педагогический обиход лишь при некоторых коррективах. Описываемый кружок юных физиков собирается в квартире одного из сочленов, что дает повод к задаче изобретения секретного электрического замка. Но почему же кружок не собирается просто в школе? Нормально поставленная школа должна давать и приют, и средства для экспериментов такому кружку, нисколько не стесняя его инициативы и никоим образом не понижая живого интереса юных исследователей. Затем, почему в дебатах не выступает преподаватель-физик? Мне думается, что при нормальных взаимоотношениях учителя и учеников учитель должен быть, конечно, лучше не председателем, но частым гостем кружка, выступающим в качестве оппонента, а иногда и докладчика. Говорю это потому, что уж очень бы хотелось такую живую, бодрую, дружную работу видеть в школьных стенах, а не только у заговорщиков-гугенотов, собирающихся за секретным замком. Горячо рекомендуя эту книгу всем учащим и учащимся, я повторяю, что не могу считать себя, беспристрастным критиком. Может быть, многое представляется мне прекрасным только благодаря совпадениям с моими субъективными взглядами, с моими личными вкусами. Думаю, впрочем, что настоящая оценка этой книги вообще не наше преподавательское дело. Самую верную оценку она найдет в кружках юных физиков, подобных тому, который описан владимиром александровичем зибером, было бы недоразумением, если бы такой кружок стал систематически штудировать загадки, проделывая все то и только то, что в них описано. но если книга будет взята лишь за образец, если уловив ее дух и смысл Кружок будет искать в ней руководителя и советчика при решении своих собственных задач и вопросов для выяснения своих собственных недоумений, то книга блестяще выполнит свое назначение, и в дебатах юных физиков будут часто звучать заслуженные ею похвалы. Александр Цингер Лифтерфельда. Декабрь 1925 года. От автора. Если эта аудиокнига попадет к педагогу или специалисту физику, то, возможно, их неприятно удивит вольность изложения, которую иногда допускает в ней автор. Есть много книг, написанных на всех языках которые стремятся разъяснить читателю научные вопросы в доступной его пониманию форме. Одни пытаются всесторонне осветить вопрос, не отступить ни на шаг от истины, но в результате, несмотря на прекрасный образный язык, сложность картины часто оказывается не по плечу малоподготовленному читателю. Другие рискуют коснуться вопроса лишь с какой-нибудь одной определенной точки зрения. Они ставят и решают его в одной лишь плоскости, в одном разрезе. Понятно, они не могут вскрыть все его сущности, но иногда результаты подобной обработки вопроса оказываются более ощутительными. Автор настоящей книги избрал второй путь. Физику-педагогу, не разделяющему основной идеи автора, быть может, все же удастся использовать кое-какой новый опытный материал, имеющийся в этой книге. Следует подчеркнуть, что при подборе материала автор вообще не считался ни с программными, ни с методическими требованиями. Автор видел перед собой учащихся и только учащихся. Он исходил из запросов, сомнений и интересов. Это книга учащихся. Однако это не учебник и не задачник по электричеству. Это очерк разработки многих вопросов электричества любителями этого отдела физики объединившимися в кружок для совместной работы. Задачи-вопросы, задачи-работы, помещенные в этой книге, касаются лишь некоторых основных вопросов элементарного курса электричества. Следует крепко порекомендовать не слушать этих задач в разбивку, чтобы все вопросы и их решения были вполне ясны. Если бы слушатель, прежде чем заглянуть в решение, проделал сам соответствующий опыт, то, вероятно, эта книжка была бы прослушана с большей пользой. При прослушивании этой книги не бесполезно иметь под рукой какой-нибудь учебник физики. Заканчивая предисловие, Я хотел бы выразить признательность тем лицам, чья помощь дала мне возможность осуществить свой замысел выпуском в свет моей книги в настоящем ее виде. Приношу глубокую благодарность профессору Александру Васильевичу Цингеру за ряд указаний и полную доброжелательности критику которая всегда так необходима автору. Искренне благодарю Авсея Арановича Вольберга за его совершенно особую редакционно-творческую работу над книгой и за дружескую помощь в области технической, а также Юрия Дмитриевича Скалдина, тонкое мастерство которого сообщило книге художественную ценность. Владимир Зибер